Не упускали случаи вспомните о том, что прислужник императора Федим, который меня ненавидел, и молчание которого мои друзья не сумели купить весьма своевременно, умер от злокачественной лихорадки на другой день после смерти своего господина. Во всех этих картинах насилия и интриг есть нечто такое, что поражает воображение народа, да и мое тоже. Мне отнюдь не было бы неприятно, если бы несколько честных людей решились ради меня на преступление, или если бы самоотвержение императрицы завело ее так далеко. Она понимала, сколь губительна для государства любая неопределенность в вопросе о власти, и я питаю к ней достаточно уважения, чтобы верить, что она пошла бы на необходимый подлог, если благоразумие здравый смысл, общественные интересы, и дружба побудили бы ее к этому. Документ, столь яростно оспариваемый моими недругами, у меня в руках. Но я так и не могу решить, насколько подлинным было это последнее решение, продиктованное умирающим. Разумеется, я предпочел бы верить, что Троян, пожертвовав перед смертью личным предубеждением, сам по своей доброй воле передал власть тому, кого он в конечном счете признал самым достойным. Однако, если говорить честно, цель была для меня в данном случае гораздо важнее, чем средство ее достижения. Главное – чтобы человек, пришедший к власти, мог потом доказать, что он ее заслужил. Тело было сожжено на морском берегу в скорости после моего приезда. Торжественное погребение должно было состояться в Риме. Почти никого не было на очень скромной церемонии кремации. Она произошла на рассвете и явилась Последним эпизодом в ряду тех домашних забот, которыми женщины окружали Трояна. Матидия плакала горючими слезами. Дрожавший от жара костра воздух затуманил черты плотины. Спокойная, сдержанная, немного осунувшаяся после перенесенной лихорадки, она была, как всегда, ясна и невозмутима. А Тиан и Критон проследили за тем, чтобы все сгорело надлежащим образом. Легкий дымок растворился в бледном воздухе раннего и щелешенного теней утра. Никто из моих друзей не возвращался к событиям тех дней, которые предшествовали смерти императора. Очевидно, они дали себе слово молчать, я же дал себе слово «не задавать». Опасных вопросов. В тот же день вдовствующая супруга императора отбыла со своим окружением в Рим. Я вернулся в Антиохию, сопровождаемый на всем пути приветствиями легионов. Странное спокойствие овладело мной. Честолюбие. Страх все сейчас казалось далеким кошмаром. «Я давно уже решил» что за императорские права буду бороться до конца при любом повороте событий. Акт усыновления всё упростил. Моя собственная жизнь больше не занимала меня. Я снова мог думать о судьбах человечества. Земля, вновь обретшая твердость. Порядок вновь установился в моей жизни, но не в империи. Унаследованный мною мир походил на человека в зрелом возрасте, вполне еще крепкого, хотя опытный врач мог бы уже разглядеть едва заметные признаки старости, но только начинающего вставать на ноги после тяжелой болезни. Переговоры возобновились, отныне уже открыто. Я повелел говорить везде, что сам Троян перед смертью, поручил мне к ним приступить. Одним росчерком пера я отказался от опасных завоеваний, и не только в Месопотамии, где мы все равно не смогли бы удержаться, но и в Армении. Стране слишком для нас непривычной и слишком удаленной. Я сохранил ее для империи, лишь как вассальное государство. Кое-какие помехи из-за которых мирные переговоры могли бы затянуться на долгие годы, окажись эти проволочки выгодными для основных заинтересованных сторон, были устранены благодаря ловкости купца Опромуаса, пользовавшегося у доверием. Я старался вести переговоры с тем пылом, который другие приберегают для поля брани, и чуть ли не силой принуждал своих партнеров к миру. Впрочем, они желали мира ничуть не меньше, чем я. Парфиане мечтали о том, чтобы снова открыть торговые пути между нами и Индией. Прошло всего несколько месяцев. После великих перемен и я с радостью увидел, как по берегу Оронта опять потянулись вереницы караванов, оазисы стали снова заполняться купцами. При свете костров, пылавших Под котлами, с едой, они обсуждали последние новости, а по утрам вместе со своими товарами увозили в неведомые страны и некоторую талику наших мыслей, наших слов и обычаев, котором предстояло завоевывать земной шар и сделать это прочней и надежней, чем делают боевые легионы. В глубинах гигантского организма мира Опять стало циркулировать золото, и так же неуловимо и быстро, как животворная кровь в артериях, опять заструились идеей. Биение пульса вновь пробудилось в жилах земли. Жар мятежа в свой черед тоже начал спадать. В Египте он достиг одно время такого накала, что пришлось крайне спешно до подхода наших частей собрать крестьянское ополчение. Я сразу же поручил моему боевому товарищу Марцию Турбону навести там порядок, что он и выполнил с разумной твердостью. Но порядок на улицах был для меня всего только половиной дела. Я хотел восстановить его по мере возможности и в умах даже не столько восстановить, сколько раз и навсегда закрепить. Мое недельное пребывание в Пелузии целиком ушло на то, чтобы внести равновесие в отношении между греками и евреями, этими извечными антагонистами. Я ничего не повидал из того, что хотел увидеть, ни берегов Нила, ни Александрийского музея, ни статуй в храмах. С трудом урвал я одну ночь для увеселений в канопе. Шесть нескончаемо долгих дней прошли в кипящем котле трибунала, защищенного от наружной жары длинными хлопавшими на ветру шторами из тонких деревянных планок. По ночам вокруг ламп с треском велись огромные комары. Я пытался доказать грекам, что они отнюдь не всегда вели себя мудро, а евреям, что они отнюдь не всегда действовали безупречно. Сатирические песенки, которыми простоватые греки изводили своих противников, не были ни на йоту умнее тех изощренных проклятий, которые раздавались в еврейских кварталах.